Сейчас мы с вами изучим последнюю процедуру, которая называется обзорная площадка. Когда она выполняется? В конце каждого периода. То есть в конце дня, в конце недели, в конце месяца, в конце квартала и в конце года. В конце каждого периода. Мы говорим о периодах планирования, о горизонтах планирования. Мы говорили день, неделя, месяц, квартал. Планирование — это компетенция, а зона ответственности — это в том числе осмысление. Да? И планированием можно заниматься не только во время осмысления. Да? Компетенцию можно применять и в других областях. А, значит, Обзорная площадка проводится в конце каждого периода. Для чего она проводится? Мы писали с вами, что одна из... Задача планирования — это обеспечить возможности для контроля и коррекции. Помните. Что такое коррекция? Да? Мы же понимаем с вами, что когда мы что-то планируем, мы точно можем прогнозировать события до определенного участка. Ну, грубо говоря, дорога видна надо второго поворота. Да? Там поступят новые данные, возможно, произойдут новые события. То есть при приближении к Оленю, цитирую Тарасова, картинки меняются. Да? Все правильно. Значит, нам нужно сверять часы. И вот обзорная площадка, она служит для сверки курса. Почему называется обзорная площадка? Да? Потому что мы должны сверить курс. Правильно ли мы идем? Не надо ли внести какую коррекцию? Итак, что мы делаем в процессе выполнения процедуры обзорная площадка? Там есть несколько операций. Причем очень все четко. Операция первая. Оценка сделанного. Мы оцениваем, что мы выполнили из запланированного. Ну, версия первая выполнили все, ну хорошо. Версия вторая не все. В этом месте мы обязательно себе задаем вопрос: почему? А для чего нам этот вопрос? Потому что причины могут быть двух свойств объективных и субъективных. Что такое причина объективного свойства? В тот момент, когда мы Писали письмо турецкому султану. Возникло обстоятельство более ашное. Ну, мы же говорили, это а. Но ну, влезло в окно больше а. Может такое быть? Может. Да, банк отказал в кредите, там товар не поступил на склад. Приехал VIP клиент пьяный в доску и требует набить морду менеджеру по продажам. Ну, сон, мало ли там возникла какая история, которая требует личного присутствия благородного дона руководителя, да? мало ли чего там произойдет. В этом месте, согласитесь, глупо писать письмо турецкому султану, который до сих пор жил без нас и, в общем, видимо, денек проживет еще. Я правильно рассуждаю? Потому что это развивающая штука, она важная, срочная, но она явно менее критичная, чем произошедшее событие. Это причина объективного свойства. А субъективное свойство – это неправильное планирование, неточное назначение времени, несоблюдение правил планирования Ради большей работы поставили все без промежутков. Разместили сессию в том месте, где лезут клиенты. Да? Не смогли отбиться от хитроумных подчиненных, чтобы по-другому не выразиться. Да? Ну, мало ли там какие истории. Поэтому субъективные вещи, конечно, нужно подмечать для того, чтобы сделать коррекции в методиках планирования. То есть вот такой вот вредный самоконтроль. Помните, мы говорили, почему люди не планируют? Самограничений не хочется. А тут надо таким изуистом заниматься. Потому что кроме вас, над вами такое, конечно, никто не учинит. что Иногда начинают говорить, ну, мы там сами себе всегда все можем объяснить. Приходится напоминать, что врать другим или не врать – вопрос этический, а врать себе – глупо. поэтому, конечно, вы себе сами все можете объяснить, да еще и ваше подсознание поможет. А зачем? Перед Господом Богом потом сеансы Рамсы раскидывать, а он с вами не будет вести диалогу, подозревая. Да? Он вам в виде результата сообщит свое мнение. Вот потом можете долго объясняться с бумажником на эту тему, как я уже советовал. Если да? хочется, конечно. Вот, поэтому вы подмещаете ошибки субъективного свойства и вводите коррекцию. Например, многие люди занижают время. Требуется 2 часа, пишут час. Требуется 4, пишут 3. Ну, типа, знаете, как некоторые люди любят покупать узкие вещи, чтобы не казаться такими полными, да? Ну, интересная история, ради бога, да, вот. Есть такая милая привычка, да? Вот, тут примерно такое же свойство, а мы поменьше напишем. Я говорю, ребят, ну кого вы обманываете? Вспоминаем, работа мало сжимаема, да? Сколько надо на нее времени, столько и уйдет. Будете экономить, значит, будете из подруг дерьмо своих выпускать. Кому оно надо? Зато вы сделали больше дерьма, да? Ну, радуйтесь галки поставили. Опять, работаем на кого? На себя или на дядю? Да? В конце концов. Даже когда на дядю, все равно же на себя. Жизнь проходит, жалко. Потом удивляемся, почему результатов нет. И тот самый дядя, зато всегда и виноват. Да? Правительство, там, президент Путин или Медведев, там, список виновных можно продолжить. Значит, мы проверяем, что сделано, что нет. Следующий шаг. Мы проверяем поступившие в водные. Ну, за день же поступили, да? Или за неделю поступили. Так? Фильтр чего-то там налезло, да? Из собственной головы, из окружающей среды. Значит, мы должны посмотреть, от чего там появилось. Да, в нашей карте появились новые вводные. Обязательно. Что туда произошло? Ну, нам надо посмотреть, что это. И следующий шаг. Мы должны свести пасьянс. Мы должны взять поступившие вводные, Взять сделано-не сделано и взять третье, нашу карту, где мы там чего-то собирались сделать. Правильно? И когда мы все это соединяем, мы можем переставить приоритеты на будущий период. Да? Вот теперь мы видим, что с этим всем делать дальше. Правильно? И вот после этого мы можем запланировать следующий период. Да, то есть мы перестав... совершенно правильно, мы переставляем приоритеты И уже осуществляем, что привязку. Опять, да? Привязку. Самое смешное, что все, что я рассказываю, мы и так делаем. Да? То есть ничего нового. Только как мы это делаем? Бедной головушкой, не изменившейся за 600 лет. И упорно пытаемся этой слабой оперативной памятью все это осмыслить. Вот все, что я рассказал, это вместо того, чтобы пытаться все это произвести в голове. Но ну, нету тут этих инструментов, коллеги, не отрастили мы их еще. Может быть, наши внуки или правнуки отрастят за эти вещи, и нам не потребуется все это рукоблудие, да? мы все это будем делать тут силой мысли. Но нет у нас пока такого инструмента. Только одно дело — это пытаться здесь крутить, да? другое дело, извините, там раскладывать. Там, где цвета, значки, где можно посмотреть, где ничего не расплывется где мы можем одно закрыть, другое открыть, открыть файл, закрыть файл, тут же написать кому-то. Интереснейшие штуки. В голове-то всего этого нет, Господь с вами. Если бы мы телепаты были, могли там силой мысли, телекинезом предметы перемещать, опять, зачем тогда компьютер, да? Открыли файл Excel, открыли тут, все это посмотрели, сопоставили, и оттуда же порассывали мысленные приказы, телепотемы. да? Но у нас же нету таких устройств. А теперь последнее, почему это надо делать в конце периода, а не в начале. Что происходит с человеком на жизненном пути? Отвечу. Дело в том, что мы уже говорили, что одна из проблем современного мира — это высокая информационная нагрузка. Да? И вот в течение дня, в течение недели человек подвергается вот этой информационной нагрузке. Да? Вокруг него вот происходят все время эти вводные. Поскольку у нас слабая головушка, как мы уже говорили, к чему это приводит? К тому, что к концу периода мозг расфокусируется. Да, и у него да, у него так, вот так вот все это. да Потому что мы в, в течение дня себя чувствуем как частичка ускорителя, которую бомбардирует. Да? Мы движемся по дню даже. Тут прошли, тут увидели, тут позвонили, тут собственная мысль. Да? Даже когда мы 60% времени заняты тем, чем запланировали, остальные 40% нас интегрируют по полной программе. Да? И к концу дня башка, я позволю себе предположить, у большинства людей расфокусировано напрочь. Я прав или придумываю? Прав. К сожалению, да? И вот теперь представьте себе, что, как говорят братья-психологи, с развернутым таким гештальтом. Мы уходим с работы. Кстати, почему нам часто хочется уйти в конце дня? Потому что нас достает вот этот хаос и неопределенность, который к концу дня достигает пика. Мы это воспринимаем как сигнал некой опасности и усталости. Потому что мы с вами понимаем, психологическая усталость в 100 больше, чем усталость физическая. Правильно? Ящики носить легче, между прочим. Да, ну отпахал, помылся, извините, и пошел. Да? Грузил в свое время, знаю, нормальная ситуация. Господи, ну отпахал, там 25 тонн перекинул опа, все, голова-то свободна, Фу, жизнь прекрасна, да? А вот тут голова вот так вот посажена. И теперь мы отсюда выходим. Что начинает делать наш мозг? Он начинает паниковать. Да, я это называю вращением картотеки. Потому что мы удаляемся от места хранения событий. Мозг говорит, бляди, Иван Иванович, «А что ты ему, а ты ему написал? А что ты ему написал? А, дожди, а вот я записал ли я, что надо позвонить Пете? Так, погоди, а Вася мне...» И вот мост так вот... Пошла. Кстати, часто у многих людей симптом лоб болит. Почему? А тут лобные доли. Они судорожно пытаются своими маленькими возможностями охватить вот этот необъятный мир информации. И, соответственно, они дичайшим образом напрягаются, потому что тут нет ни цифровой памяти, да, тут нет ни записи, ни ручки элементарной, ни опорных сигналов. Да, и вот так вот крутишь, машины едешь, что-то, оп, мысли вот так вот мелькают, и паника нарастает, да, потому что куда это все, да? И вот в таком милом состоянии мы взаимодействуем с некоторыми людьми еще по дороге и укладываемся спать. Ну, я уже молчу о том, что часто мозг ночью продолжает... Эти вот расклады. Да? Утром мы встаем соответствующей головой, после чего приходим на работу, взбодрив себя чем-нибудь. Да? Все начинается сначала. Вопрос, а оно нам надо? Теперь мы в конце дня что сделали? Итак, мы просмотрели, что было. Отфиксировали, отметили последствия. Но мы видим эти вешки, правильно? Мы посмотрели, что произошло. Вспомнили день. Записали какие-то вещи. Разложили их по карте. Правильно? И наконец мы что сделали? Запланировали следующий период. Все. Мы закрыли мозг. Все под контроль. И мозг знает. А вы попробуйте. Тогда будете знать, значит или нет. Да? Во-первых, вы уложили файлы. Да? Вы видите завтрашний день. По крайней мере, у вас есть шанс об этом не думать. Да? То есть Вы знаете, где все находится, вы еще раз все осмотрели, все здесь. А для того, что если мозг все-таки будет, во-первых, то есть мозг уже будет гораздо менее активен, да? потому что не будет вот этой паники что-то забыть. А для возникающих свежих мыслей, с моей точки зрения, любой нормальный человек обязан иметь цифровой диктофон. Просто обязан. Ну, модель выберите сами. Да? Сегодня Простейший вариант цифрового «Олимпуса» стоит в районе 3000 рублей. У меня почему-то впечатление, что это доступно любому работающему. Да? Уж простите, я не считаю ваши доходы, но подозреваю почему-то, что эта сумма не сильно критична. Ну, может быть, она кажется и большой, но вот не видится мне, что она запредельная. Завтра ли начиная с того, что всем менеджерам компании купить по диктофону? Я не знаю, что они правильно воспримут подобный подарок судьбы. Вот, поэтому, как минимум, начните с внедрения тайм-менеджмента, да, уж потом решите, кому что купить. Я сейчас говорю о вас. Да? Диктофон должен быть, на мой взгляд, где-то в нагрудном кармане и в удобном месте. В телефоне есть, если им удобно пользоваться. Если вам надо там сначала полчаса входить в файл, а потом два дня его разыскивать, то считайте, что его нету. Я предпочитаю, скажу, откровенно иметь отдельный диктофон, чем заниматься там, некими играми непонятными со собственным телефоном, но это личный выбор индейцев. Ну, не всегда совмещение оптимально. да? Бывают телефоны с очень удобным диктофоном, а бывают истории, когда ты надо клавишу записи держать пальцем, причем на другой стороне находится клавиша выключения сети, это в Asus, вот, и хотел бы в глаза посмотреть тому, кто все это устроил, да? Потому что попробуйте вот так вот пальцами. Там, да? Я вообще в свое время ушу занимался довольно много, но для меня это трудоемко. Да? Вот так вот два пальца, оба напряженных держать. То есть один вот здесь, чтобы держать клавишу, а второй, чтобы здесь, чтобы, не дай бог, не нажать кнопку выключить. Да? Ну, это так, ладно, отдельная история. Но я к тому, что не все... Ну, есть в телефоне, пользуйтесь. Да? Нет в телефоне, купить. Недорого. И что мы делаем? Мы опять используем функцию фильтра. То есть возникающие мысли... Которую вы все равно сейчас не будете ретранслировать действия, Просто искать этот нектофон. Просто набалтываете туда, и все. Вот и все. Таким образом, вы опять что, мозг освобождаете от вот этого. Ой, не забыть, ой, вот это. Да? Вот, то есть, потому что это вводное начинает жужать и отвлекать. Вот такая история. Вот, собственно, цикл планирования завершён завершен. Вот процедуры. Да? Итак, визуализация хаоса, процедура раз. Комплектование проектов. Процедура 2. Назначение на проекты целей Процедура 3. Декомпозиция. Процедура 4. Приоритизация. Процедура 5. Визуализация. Процедура 6. Привязка. Процедура 7. И, наконец, обзорная площадка. Процедура 8. Чем можно пренебречь? Ответ «я не знаю, поэтому не советую». Вот. Напомню, что это технология, а не шаманство, поэтому выбрасывание произвольно процедур по принципу надоева приводит к рассыпанию всей технологии, человек начинает ритуально совершать некие действия, почему-то ожидая, что они каким-то таинственным образом принесут ему пользу. Поскольку тут все логично, да, то я не знаю, откровенно, чем пренебречь и на чем сэкономить. Вот, стоит ли этим заниматься? Вспоминаем байку о том, что надо точить пилу вместо того, чтобы пилить тупой пилой. Поэтому, по-моему, стоит. Да? Но об этом мы уже говорили много. Вот, вот такая вот история. Да? Как видите, все довольно логично. Вот. Сначала, конечно, будет неудобно. Да? Сначала это будет отнимать больше времени, чем давать. ну мы понимаем, что когда мы начинаем новое, что-то это всегда неудобно. Да? И всегда кажется, что пораньше было лучше, было удобнее Но прежняя ветка, она тупик, а новая ветка, она дает новый рывок. Поэтому инвестируя и осваивая. Да, поэтому открываете две программы, начинаете с этим работать, постепенно втягиваете. Потому что сначала у вас будут с клавишами путаницы. А как тут это сделать? Черт, сколько времени уходит. Ну извините, разве с другими программами не так было? Там Excel вы когда-то осваивали, Word оставили. Тоже, наверное, ненормативно высказывались по данному поводу, какой идиот это все устроил. Да? Но потом же проблема куда-то исчезла. Да подозревая на машинах, мы когда учились ездить, тоже сначала несколько комментариев было сказано по поводу, какой идиот придумал сцепление. Да, там. Вот. Я помню, что я говорил по этому поводу. У меня до сих пор все друзья смеются. Когда я первый раз сел за машину с автоматом, я заорал. Я знал, что там были лишние детали. Вот Теперь меня наручные... На ручную коробку под тяжелым пулеметом ДШК можно заставить сесть. Вопрос из зала. Но если вы, например, уехали в отпуск, вы же оставили компьютер с планировщиком дома? Оставил. Но я же, во-первых, перед тем, как уйти в отпуск, я... А, позаботился, чтобы народ не скучал, чтобы, типа, не было кота, кота из дома, мыши в пляс, да? Вот. Во-вторых, я надеюсь, я оставил за себя заместителя. Ага, однозначного ответа нет, поэтому я говорю, я надеюсь, что я оставил вместо себя заместителя. И... А, о том, как передавать дела заместителю, это немножко отдельная история с вашего разрешения, и вместо отсутствующего меня, мои функции выполнял заместитель. А заместитель это не наказной наместник, который типа надувал щеки и рассаживал по компании с важным видом, Да, а, наверное, он еще и в систему давления накачивал, и, наверное, я с ним договорился, в каких случаях мне что-то сообщать. И поэтому, когда от моего заместителя нет доклада, то по умолчанию я полагаю, что дела идут по проложенным, провешенным аппарелям, Да, и все войска выдвигаются на нужные позиции к деревне Гадюкина с соответствующими причиндалами, атрибутами, шумом и звоном. Да? Ну, я так рассуждаю, иначе бы мне мой заместитель сообщил. Если же я не готов по умолчанию действовать, то, видимо, я должен обязать своего заместителя сообщать мне о каждом отдельно взятом поселке и о численных потерях живой силы и техники. Да, возможно, о количестве убитых грачей, которые мы по дороге пристрелили, чтобы не мучились. Да, это уже, собственно, видимо, о чем мы с ним договорились. А вот если мы всего этого не сделали, то жаль мне нас. Потому что будем мучиться, суетиться и лезть в компьютер. <свят> вот. Я, кстати, на отдых с собой беру всегда компьютер, потому что для меня поработать над осмыслением удовольствие, а не работа. И поэтому, когда я отхожу пару дней от каких-то текучек, я с огромным удовольствием так на пару часиков за чашкой кофе-капучино в каком-нибудь приятном кафе присаживаюсь. И для меня это кайф, а не обязанность. Да? Я говорю, так, раскроем-ка мы карту. Так, какие мы в следующем году хотим отделкурсы запустить? Да, в этом году у нас были такие. А вот в следующем году, может быть, стоит сделать такие. Ну, об этом стоит подумать. Да, вот это приятно, это удовольствие, потому что это ваша обжитая карта. Там есть отдельный файлик, перспективные проект. И вы с огромным удовольствием, окружив себя некими приятными и способствующими творческому мышлению предметами аля виски сигара, вы спокойненько этим занимаетесь. Хотя можно, конечно, от этого и мучиться, если очень хочется. Хотите быть счастливыми? Будьте ими. Хотите быть несчастными? И это можно устроить. <с> вот. То, что умеешь и делаешь с удовольствием, доставляет удовольствие. Обычно мучаешься, когда не умеешь и не понимаешь, зачем какой-то идиот это все придумал. Вот. Когда понимаешь логический смысл тех или иных поступков и понимаешь, что если ты хочешь быть руководителем, то иного пути оно вроде как Нет. Потому что иногда ведь как? Я слышал эту историю, говорят, а вот может быть есть. Я говорю, ну, у вас есть выбор. Идея первая – отвергать этот путь и искать более приятный. Идея вторая – пока заняться этим, попутно искать более приятный. Да? И кто я такой, чтобы вам давать совет? Сами оценить вероятность нахождения иного пути, плюс опасности от неиспользования пока ничего. И меньше всего мне хочется кошмарить вас, и говорить, если вы немедленно не воспользуетесь предложенными технологиями, будет вам несчастье, это я вам точно говорю. Я вам сообщаю информацию, а уже вы, люди, как разумные, сами решите, в какое место ее засунуть и что там с ней делать. Правильно? Вот, потому что вот. Действительно, я искренне не умею уговаривать. Да? Вот говорят, Уговорите, нас зачем это применить, бывает такая история. Господь с вами, говорит, говорю, что же, сумасшедший, что ли. Да, я говорю, чем мне вас уговаривать? Я вам выдаю информацию, а вы, как человек разумный, сами решаете, как с ней поступить. Спасибо, что вы прослушали аудиозапись одного из моих семинаров. Он является частью авторской программы.